Александр Грибоедов Горе от ума. Годы написания с 1824 по 1828. Самая хрестоматийная русская комедия. Неисчерпаемый источник пословиц и паноптикум бессмертных русских типажей. Грибоедов соединяет любовную интригу с общественным конфликтом. и создает универсальный образ пророка, непонятого в своем отечестве. Комментарии Варвара Бабицкая. О чем эта книга? В середине 1820-х годов Александр Чацкий, молодой остроумный дворянин и пылкий гражданин, после трехлетнего отсутствия возвращается в Москву. где он вырос в доме крупного чиновника Фамусова и спешит к любимой девушке, дочери Фамусова, Софье. Но культурная дистанция с прежним окружением оказывается непреодолимой. Софья полюбила лицемера и карьериста Молчалина, а самого Чацкого за неуместные проповеди объявляют сумасшедшим. Спустя несколько лет после победы в Отечественной войне и Московского пожара Патриотический подъем сменяется ропотом против наступившей реакции, а ракчеевщины, а патриархальный московский уклад уходит в небытие и напоследок оказывается запечатлен язвительным москвичом. Когда она написана? Грибоедов задумал свою главную пьесу в 1820 году в Персии, где служил по дипломатической линии. Есть свидетельства, что замысел возник раньше, но они недостоверны. Первые два действия Грибоедов написал в Тифлисе, куда ему удалось перевестись осенью 1821 года и где он впоследствии сделал карьеру при генерале Ермолове. Оставив на время службу весной 1823 года и собрав на московских балах новый материал для комедии, Грибоедов пишет действия третье и четвертое летом 1823 года в селе Дмитровском Тульской губернии, где гостит у своего старинного друга Степана Бегичева. В начале лета 1824 года, отправившись в Санкт-Петербург пробивать готовую комедию через цензуру, Грибоедов в дороге придумывает новую развязку, и уже в Петербурге сильно перерабатывает комедию. Он просит Бегичева никому не читать оставшиеся у него рукописи, потому что с тех пор Грибоедов слишком 80 стихов, или лучше сказать, рифм, переменил. Теперь гладко, как стекло. Работа над комедией продолжалась еще долго. Последней авторизованной версией считается так называемый «Булгаринский список», который Грибоедов вручил своему издателю и другу Фадею Булгарину 5 июня 1828 года, накануне своего возвращения на Восток. Как она написана? Разговорным языком и вольным ямбом. То и другое в русской комедии было абсолютным новшеством. До Грибоедова вольный ямб То есть ямб с чередующимися стихами разной длины использовался, как правило, в маленьких стихотворных формах, например, в баснях Крылова, иногда в поэмах с несерьезным содержанием, таких как Душенька и Полита Богдановича. Такой размер позволяет наилучшим образом использовать и привлекательность стихотворных средств, метр, рифму и интонационную свободу прозы. Строки разной длины. Делают стих более свободным, близким к естественной речи. Язык горя от ума со множеством неправильностей, архаизмов и просторечий воспроизводит московский выговор эпохи даже фонетически. Например, не Алексей Степанович, а Алексей Степанович. Благодаря афористичному слогу пьеса сразу после появления разошлась на пословице. Как она была опубликована? Закончив первый вариант комедии, которая сразу же была запрещена цензурой, Грибоедов в июне 1824 года отправился в Петербург, надеясь там, благодаря своим связям, провести пьесу на сцену и в печать. Тем временем горе от ума уже широко ходило по рукам в списках. Потеряв надежду издать комедию целиком, 15 декабря 1824 года драматург опубликовал фрагменты явления с седьмого по десятое», «Действие первого» и «Все Действия третье» в булгаринском театральном альманахе «Русская талия», где текст подвергся цензурной правке и сокращениям. Последовавшие за публикацией обсуждения в печати еще стимулировало читательский интерес и тиражирование рукописных копий. Драматург и переводчик Андрей Жандер рассказывал, что у него была под руками целая канцелярия. Она списала горе от ума и обогатилась, потому что требовали множество списков. Отдельным изданием комедия впервые была напечатана уже после смерти автора, в 1833 году, полностью, но с цензурными купюрами. Ни это издание, ни последующее 1839 года не остановило изготовление списков. Писатель и критик Ксенофонд Полевой писал позднее. Много ли отыщете примеров, чтобы сочинение листов в 12 печатных было переписываемо тысячи раз, ибо где и у кого нет рукописного горя от ума? Бывал ли у нас пример еще более разительный, чтобы рукописное сочинение сделалось достоянием словесности, чтобы о нем судили, как о сочинении известном всякому, знали его наизусть, приводили в пример, ссылались на него и только в отношении к нему не имели надобности в изобретении Кутенберговым? Таким образом, «Горе от ума» стало первым произведением массово. тиражировавшимся в сам издате. Полностью и без купюр комедия была напечатана только в 1862 году. Что на нее повлияло? В горе от ума очевидно влияние французской салонной комедии, которая царила в то время на сцене. Грибоедов в начале литературной карьеры и сам отдал дань этой традиции. Спародировал ее в пьесе Молодые супруги и вместе с Андреем Жандром написал комедию Притворная неверность Переработку пьесы Никола Барта. Повлияла на Грибоедова и русская стиховая комедия 1810-х годов, в частности, Александр Шаховской, который разрабатывал приемы вольного стиха еще в липецких водах, и в комедии Не Люба, Не слушай. Алгать, не мешай», с которой горе от ума местами совпадает и словесно, и сюжетно. Современная грибоедову критика указывала на сюжетное сходство горя от ума с мизантропом Мольера и с романом Кристофа Вилланда «История Абдеритов», в котором древнегреческий философ Демокрит возвращается после странствий в родной город. Глупые и невежественные сограждане Демокрита считают его естественно-научные опыты колдовством и объявляют его безумным. Сам Грибоедов во многом ориентировался на ренессансную драматургию, в первую очередь на Шекспира, которого, хорошо зная английский язык, читал в оригинале и ценил за свободу от жанровых канонов и ограничений. Шекспир писал очень просто. Немного думал о завязке, об интриге и брал первый сюжет, но обрабатывал его по-своему. В этой работе он был велик. Искусству построения сюжета Грибоедов учился у Бомарше. Наконец, в «Истории любви Софьи к Молчалину» исследователи усматривают балладный сюжет. своеобразную пародию на балладу Жуковского «Эолова-Арфа». Видимо, не безосновательно, потому что Жуковский был для Грибоедова важным эстетическим противником. Как ее приняли? Едва закончив комедию в июне 1824 года в Петербурге, Грибоедов читал ее в знакомых домах, и по собственному его свидетельству с неизменным успехом. Грому, шуму, восхищению, любопытству конца нет. После публикации отрывков из комедии в русской талии обсуждение переместилось в печать, откликнулись все важные русские журналы «Сын Отечества», «Московский телеграф», «Полярная звезда» и так далее. Здесь наряду с похвалами живой картине московских нравов, верности типажей и новому языку комедии, раздались первые критические голоса. Споры вызвала прежде всего фигура Чацкого, которого такие разные по масштабу критики, как Александр Пушкин и позабытый теперь Михаил Дмитриев, упрекали в недостатке ума. Последний еще ставил Грибоедову на вид неестественность развития сюжета. и жесткий, неровный и неправильный язык. Хотя претензии Дмитриева дали жизнь многолетней дискуссии, сам он сделался предметом осмеяния, например, в эпиграмме пушкинского друга Сергея Соболевского. Собрались школьники, и вскоре Михаила Дмитриев рецензию скропал, в которой ясно доказал, что горе от ума не Мишеньки на горе. Влиятельный критик Николай Надеждин, ценивший горе от ума высоко, при этом отмечал, что пьеса лишена действия и написана не для сцены, а Петр Вяземский назвал комедию «поклепом на нравы». Язык Грибоедова удивил многих современников Грибоедова, но удивление это было чаще всего радостным. Бестужев-Марлинский хвалил невиданную до доселе беглость и природу разговорного русского языка в стихах, а Доевский называл Грибоедова единственным писателем, который постиг тайну перевести на бумагу наш разговорный язык, и у которого одного в слоге находим мы колорит русский. В общем и целом, за исключением одного Белинского, В 1839 году, написавшего разгромную критику на горе от ума, самобытность, талантливость и новаторство комедии ни у кого больше не вызывали сомнений. Что до политической подоплеки горя от ума, то ее, по понятным цензурным соображениям, прямо не обсуждали до 1860-х годов, когда Чацкого все чаще стали сближать с декабристами. Сперва Николай Огорев. За ним Аполлон Григорьев и, наконец, Герцин. Именно эта трактовка образа Чацкого впоследствии воцарилась в советском литературоведении. Что было дальше? О стихах я не говорю. Половина должны войти в пословицу, сказал Пушкин сразу после появления горя от ума и оказался прав. По чистоте цитирования Грибоедов опередил Наверное, всех русских классиков, включая даже прежнего чемпиона Крылова. Счастливые часов не наблюдают. Свежо предание, а верится с трудом. Множить примеры бессмысленно. Даже строка «И дым Отечества нам сладок и приятен» воспринимается теперь как грибоедовский афоризм, хотя Чацкий в этом случае цитирует Державина. Фамусовское общество стало нарицательным понятием, как и отдельные его представители. Все эти «фамусовы», «молчалины», «скалозубы», «загорецкие». В определенном смысле нарицательной стала и сама Грибоедовская Москва. Так озаглавил книгу Михаил Гершензон, описавший типичный московский барский уклад на примере конкретного семейства римских-корсаковых, Причем во всех домочадцах он прямо увидел грибоедовских персонажей, а цитаты из документов подкрепил цитатами из комедии. Из грибоедовской традиции выросла классическая русская драма XIX века. «Маскарад Лермонтова», в чьем разочарованном герое Арбенине легко узнать черты Чацкого. «Ревизор Гоголя», «Общественная комедия», где уездный город с галереей карикатур воплощает собой все российское общество, социальная драма Александра Сухового Кобылина и Александра Островского. С этого времени обсуждение драматических общественных конфликтов комическими средствами, когда-то поразившее современников Грибоедова, стало общим местом, а жанровые рамки размылись. Более того, пьеса задала своеобразный новый канон. Долгое время театральные трупы набирались под горе от ума. Считалось, что состав актеров, между которыми хорошо распределяются грибоедовские роли, может играть весь театральный репертуар. В кризисные моменты общественной мысли русская интеллигенция неизменно возвращалась к образу Чацкого, который все больше сливался в культурном сознании с самим Грибоедовым. От Юрия Тынянова В 1928 году исследовавшего в смерти Вазир Мухтара вечный вопрос о том, можно ли в России служить делу, а не лицам, и не превратиться из Чацкого в Молчалина, до Виктора Цоя, певшего «Горе ты мое от ума, красно-желтые дни» в 1990 году. Как горе от ума пробивала себе путь на сцену, Первую попытку поставить комедию предприняли в мае 1825 года студенты Петербургского театрального училища при живом участии самого Грибоедова, мечтавшего увидеть свою непроходную пьесу хоть на домашней сцене. На большую сцену комедию не пускали, как Пасквель на Москву. Однако накануне представления спектакль был запрещен петербургским генерал-губернатором графом Милорадовичем, который счел, что пьесу, неодобренную цензурой, нельзя ставить и в театральном училище. Следующую попытку предприняли в октябре 1827 года в Ереване, в здании Сардарского дворца, офицеры Кавказского корпуса, среди которых были и ссыльные декабристы. Театральный кружок был вскоре строго запрещен. поскольку повальное увлечение театром отвлекало офицеров от службы. По некоторым сведениям, любительские постановки делались в Тифлисе при участии автора. А в 1830 году несколько молодых людей разъезжали по Петербургу в каретах, засылали в знакомые дома карточку, на которой было написано «Третий акт горя от ума». Входили в дом, и разыгрывали там отдельные сцены из комедии. Грибоедов при жизни так и не увидел своей комедии на большой сцене, в профессиональной постановке. Начиная с 1829 года, когда отрывок был поставлен в Большом театре, пьеса постепенно пробивала себе дорогу в театр, сперва отдельными сценами, которые игрались в интермедии-дивертисменте среди декламаций, пения и плясок. Полностью, хотя и с купюрами, «Горе от ума» было впервые представлено в Санкт-Петербурге в Александринском театре в 1831 году. Первым профессиональным исполнителем роли Чацкого стал актер-трагик Василий Андреевич Каратыгин, брат Петра Каратыгина, по чьей инициативе студенты Петербургского театрального училища с энтузиазмом ставили пьесу пятью годами раньше. Сам Петр Каратыгин, впоследствии известный драматург, в том же году дебютировал в литературе с двумя водевилями, второй из них назывался «Горе без ума». Были ли у героев комедии реальные прототипы? Критик Катинин в письме Грибоедову заметил, что в его комедии характеры портретны, на что драматург возразил, что хотя у героев комедии и были прототипы, однако черты их свойственны многим другим людям, а иные всему роду человеческому. Карикатур ненавижу, в моей картине ни одной не найдешь. Тем не менее, слухи и догадки о том, кто именно выведен в той или иной роли, стали распространяться уже зимой с 1823 по 1824 год. Как только Грибоедов начал читать еще незавершенную пьесу в знакомых домах, сестра его тревожилась, что Грибоедов наживет себе врагов, а еще больше ей, потому что станут говорить, что злая Грибоедова указывала брату на оригиналы. Так, прототипом Софьи Фамусовой многие считают Софью Алексеевну Грибоедову, двоюродную сестру драматурга. При этом мужа ее, Сергея Римского-Корсакова считали возможным прототипом скалозуба, а за домом ее свекрови Марии Ивановны Римской-Корсаковой в Москве на Страстной площади закрепилось название дома Фамусова. Его парадная лестница была воспроизведена в спектакле по пьесе Грибоедова в Малом театре. Прототипом самого Фамусова называют дядю Грибоедова, основываясь на одном отрывке у драматурга. Историку предоставляю объяснить, отчего в тогдашнем поколении развита была повсюду какая-то смесь пороков и любезности. Извне рыцарство в нравах, а в сердцах отсутствие всякого чувства. Объяснимся круглее. У всякого была в душе бесчестность и лживость на языке. Кажется, нынче этого нет, а может быть и есть. Но дядя мой принадлежит к той эпохе. Он как лев дрался с турками при Суворове, потом присмыкался в передних всех случайных людей в Петербурге. В отставке жил с плетнями. Образ его поучений — «Я брат!» В знаменитой Татьяне Юрьевне, которой чиновные и должностные все ей друзья и все родные Современники узнавали Просковью Юрьевну Кологривову, муж которой, спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Просковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов. Особого упоминания заслуживает старуха Хлестова. Портрет Настасии Дмитриевны Афросимовой известной законодательницы московских гостиных, которая оставила заметный след в русской литературе. Ее же в лице грубоватой, но безусловно симпатичной Марии Дмитриевны Ахросимовой вывел в войне и мире Лев Толстой. В друге Чацкого, Платоне Михайловиче Гориче, часто видят черты Степана Бегичева, близкого друга Грибоедова по Иркутскому гусарскому полку. а также его брата Дмитрия Бегичева, некогда члена Союза Благоденствия, офицера, а ко времени создания комедии, которую Грибоедов писал непосредственно в имении Бегичевых, в отставке и счастливо женатого. Союз Благоденствия – организация декабристов, созданная в 1818 году на смену Союзу Спасения. В ней состояло около 200 человек. Декларируемые цели общества – распространение знаний и помощь крестьянам. В 1821 году союз благоденствия был распущен из-за взаимных разногласий. На его основе возникли южное общество и северное общество. Такое множество прототипов у самых проходных героев Горя от ума» Действительно можно считать доказательством благонамеренности Грибоедова, который высмеивал не конкретных людей, а типические черты. Наверное, единственный абсолютно безошибочно узнаваемый персонаж Грибоедова – вне сценический. В «Ночном разбойнике», «Дуэлисте», которого, по словам Репетилова, «не надо называть, узнаешь по портрету», Все действительно сразу узнали графа Федора Толстого Американца, который не обиделся, только предложил внести несколько исправлений. Специалист по творчеству Грибоедова Николай Пиксанов изучал в 1910 году список «Горе от ума», принадлежавший в свое время декабристу князю Федору Шаховскому, где рукой Толстого Американца против слов «в Камчатку сослан был», Вернулся Алиутом и крепко на руку нечист. Была предложена правка. В Камчатку черт носил, ибо сослан никогда не был. И в картишках на руку нечист. Для верности портрета сия поправка необходима, чтобы не подумали, что воруют табакерки со стола. По крайней мере, я думал отгадать намерения автора. Ну уж Чацкий-то, это Чаадаев. Современники, конечно, сразу так и подумали. В декабре 1823 года Пушкин писал из Одессы Вяземскому. «Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чидаева. В теперешних обстоятельствах это чрезвычайно благородно с его стороны. Этим сарказмом Пушкин намекал на вынужденную отставку и отъезд за границу Чаадаева пострадавшего от клеветы. Высмеивать жертву политического преследования было не очень-то красиво. Вероятно, в окончательном варианте Грибоедов переименовал Чадес в Чац Кого, в том числе и за тем, чтобы избежать подобных подозрений. Любопытно, что если Чацкий в самом деле списан с Чаадаева, комедия стала самосбывающимся пророчеством, Через 12 лет после создания комедии Петр Чаадаев был формально объявлен сумасшедшим по распоряжению правительства после публикации своего первого письма в журнале «Телескоп». С 1828 по 1830 год Чаадаевым было написано восемь философических писем. В них он размышляет о прогрессивных западных ценностях. историческом пути России и смысле религии. Журнал был закрыт, редактор его Николай Надеждин сослан, а самого Чаадаева московский полицмейстер поместил под домашний арест и принудительный врачебный надзор, снятый через год при условии больше ничего не писать. Есть не меньше оснований утверждать, что в Чацком грибоедов вывел своего друга декабриста вильгельма кюхельбекера который был оклеветан а именно ославлен в обществе сумасшедшим с целью политической дискредитации когда старуха хлестова сетует на пансионы школы лицеи ланкарточные взаимные обучения это прямая биография кюхельбекера воспитанника царскосельского лицея преподавателя главного педагогического института и секретаря общества взаимных обучений по системе Ланкастера. Система взаимного обучения, согласно которой старшие ученики обучают младших, придумана в Великобритании в 1791 году Джозефом Ланкастером. Русское общество училищ взаимного обучения было учреждено В 1819 году поборниками ланкастерской системы были многие участники тайных обществ. Так, декабрист Владимир Раевский попал в 1820 году под следствие за вредную пропаганду среди солдат, именно в связи с преподавательской деятельностью. В Петербургском педагогическом институте учился, однако, и другой персонаж – Химик и ботаник князь Федор, племянник княгини Тугоуховской, которая недаром возмущается. Там упражняются в расколах и в безверии профессоры. В 1821 году нескольким профессорам было предъявлено обвинение, будто они в своих лекциях отвергают истины христианство и призывают к покушению на законную власть, и запрещено преподавание. Дело вызвало большой шум и использовалось как довод в пользу опасности высшего образования. Так что, вернее всего, будет сказать, что хотя Грибоедов использовал при создании своего героя черты реальных людей, включая и собственные, Чацкий – собирательный портрет прогрессивной части своего поколения. Умен ли Чацкий? Это вроде само собой разумеется – и постулируется в названии комедии, которую Грибоедов первоначально хотел назвать даже более определенно «Горе уму». В письме Павлу Катенину драматург по этому принципу противопоставил Чацкого всем прочим действующим лицам, кроме разве что Софьи. В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего человека. Современники, однако, расходились во мнениях на этот счет. Первым в уме Чацкому отказал Пушкин, писавший Петру Вяземскому. Чацкий совсем не умный человек, но Грибоедов очень умен. Эту точку зрения разделяли многие критики. Белинский, например, назвал Чацкого фразером, идеальным шутом, на каждом шагу профанирующим все святое, о котором говорит. Обвинение против Чацкого строилось прежде всего на несоответствии его слов и поступков. «Все, что говорит он, очень умно», замечает Пушкин. «Но кому говорит он все это? Фамусову? Сколозубу? На бали московским бабушкам? Молчалину?» «Это непростительно. Первый признак умного человека с первого взгляду знать, с кем имеешь дело, и не метать бисера, Перед репетиловыми. Несправедливость этого упрека показывает внимательное чтение текста. Бисера перед репетиловым, скажем, Чацкий вовсе не мечет. Наоборот, это репетилов рассыпается перед ним о материях важных, а Чацкий отвечает односложно и довольно грубо. Да полно вздор молоть! Речь о французике из Бордо, Чацкий произносит хоть и на балу. Но вовсе не московским бабушкам, а Софье, которую любит и считает ровней. И сам Грибоедов назвал девушкой неглупой, в ответ на ее вопрос: Скажите, что вас так гневит? Тем не менее, нельзя не признать, что Чацкий попадает в смешные и нелепые положения, которые умному герою вроде как не пристали. Однако Чацкий ведь и сам признает, Что у него ум с сердцем не в ладу, окончательно очистил репутацию героя Иван Гончаров, отметивший в статье Миллион терзаний, что Вечацкий живой человек, переживающий любовную драму, и это нельзя списывать со счетов. Всякий шаг Чацкого, почти всякое слово в пьесе, тесно связано с игрой чувства его к Софье. И эта внутренняя борьба послужила мотивом, поводом к раздражениям, к тому миллиону терзаний, под влиянием которых он только и мог сыграть указанную ему Грибоедовым роль. Роль гораздо большего, высшего значения, нежели неудачная любовь. Словом, роль, для которой и родилась вся комедия. По мнению критика, Чацкий не просто выделяется на фоне других героев комедии, Он положительно умен, речь его кипит умом, остроумием. Чацкий начинает новый век, и в этом все его значение и весь ум. Даже Пушкин, первый обвинитель Чацкого, отдавал должное мыслям, остротам и сатирическим замечаниям, которыми Чацкий напитался, по словам поэта, у очень умного человека Грибоедова. Поэта смутила только непоследовательность героя, который так ясно мыслит об абстракциях и так нелепо действует в практических обстоятельствах. Но он тут же отмечал, что слепота Чацкого, который не хочет верить в холодность Софьи, психологически очень достоверна. Иными словами, если не пытаться втиснуть Чадского в узкой амплуа ходячей идеи резонера, в которой он не помещается, Сомневаться в его уме нет оснований. Романтический герой, попавший в комедию, неизбежно играет комическую роль, но это положение не смешное, а трагическое. Почему Пушкин назвал Софью Фамусову непечатным словом? Известное непечатное выражение Пушкина из письма Бестужеву. Софья начертана неясно. Не то «Б», не то «Московская кузина» сегодня кажется уж слишком резким, но тоже недоумение разделяли многие современники. По Юрию Лотману «Московская кузина» устойчивая сатирическая маска, соединение провинциального щегольства и манерности. В первых домашних и театральных постановках обычно опускали шесть действий из первого акта. Сцены свидания Софии с Молчалиным, как и заигрывания и Молчалина и Фамусова с Лизой, казались слишком шокирующими, чтобы можно было представить их дамам, и составляли для цензуры едва ли не большую проблему, чем политический подтекст комедии. Сегодня образ Софии кажется несколько сложнее и симпатичнее пушкинской формулы. В знаменитой статье «Миллион терзаний» Иван Гончаров заступился за репутацию девицы Фамусовой, отметив в ней сильные задатки недюжиной натуры, живого ума, страстности и женской мягкости, и сравнив ее с героиней Евгения Онегина. По его мнению, Софья хотя и испорчена средой, но, как и Татьяна, детски искренно, простодушно И бесстрашно в своей любви. Это не безосновательное сравнение. Пушкин познакомился с горем от ума в разгар работы над Евгением Онегиным. Следы грибоедовской комедии можно увидеть и в комической галерее гостей на именинах Татьяны, и в ее сне, варьирующем выдуманный сон Софьи. Онегина Пушкин прямо сравнивает с Чацким, попавшим С корабля на бал. Татьяна, своего рода улучшенная версия Софьи, любительница романов, как и та, наделяет совсем неподходящего кандидата чертами своих любимых литературных героев Вертера или Грандисона. Как и Софья, она проявляет любовную инициативу, неприличную по понятиям того времени. Сочиняет письмо для милого героя который не приминул ее за это отчитать. Но если любовное безрассудство Софьи Павловны Пушкин осудил, то к своей героине относится в сходной ситуации сочувственно. И когда Татьяна без любви выходит за генерала, как Софья могла бы выйти за скалозуба, поэт позаботился уточнить, что муж Татьяны в сражениях изувечен. не в пример скалозубу, добывающему генеральский чин разными каналами, далекими от воинской доблести. Как выразился в 1909 году в статье «В защиту С.П. Фамусовой» театральный критик Сергей Яблоновский, «Пушкин плачет над милою Таней и растворяет нам сердце, чтобы мы лучше укрыли в нем эту спящую девушку и женщину». Но Грибоедов не захотел приблизить к нам Софьи. Ей не предоставлено даже последнего слова подсудимого. Софью нередко воспринимали как девицу сомнительной нравственности, типичную представительницу порочного фамусовского общества. А Татьяну Ларину – как идеал русской женщины. Произошло это во многом потому, что Софье автор отказал в сочувствии, Этого требовали интересы главного героя, Чацкого. Интересно, что в первой редакции комедии Грибоедов таки дал Софье возможность оправдаться. «Какая низость! Подстеречь! Подкрасться и потом, конечно, обесславить! Что ж, этим думали к себе меня привлечь? И страхом, ужасом вас полюбить ставить? Отчетом я себе обязана самой!» Однако вам, поступок мой, чем кажется, так зол и так коварен? Не лицемерила, и права я кругом. И хотя в окончательном варианте автор отнял у героини этот монолог, выставляющий Чацкого в плохом свете, он позволил ей сохранить достоинство. Упреков, жалоб, слез моих, не смейте ожидать, не стоите вы их. Так не могла бы сказать Ни Б. ни московская кузина. Что означают у Грибоедова фамилии героев? Грибоедов в традиции классицистической комедии дает почти всем своим героям говорящие фамилии. Такие фамилии обыкновенно выделяли главное свойство персонажа – олицетворенный порог, добродетель или какое-то иное одномерное качество. Например, у Фанвизина глупые помещики прозываются простаковыми. Государственный чиновник, наводящий порядок, носит фамилию Правдин, а арифметику, недорослю Митрофанушке, преподает Циферкин. В горе от ума все менее прямолинейно. Все говорящие фамилии так или иначе воплощают одну идею – идею вербальной коммуникации – преимущественно затрудненной. Так, фамилия Фамусова образована от латинского «фама» — «молва». Недаром главная его печаль при развязке, что станет говорить княгиня Марья Алексеевна. Фамилия Молчалина, не смеющего свое суждение иметь, говорит сама за себя. Двоякое значение можно усмотреть в фамилии Репетилова. От французского Гапети. твердить наизусть, повторять за кем-то. Этот персонаж, с одной стороны, молча слушает важные разговоры, которые ведет сок умной молодежи, и после повторяет другим, а с другой выступает как комический двойник Чацкого, иллюстрирующий его душевные порывы собственными физическими неуклюжими движениями. Князь Тугооховский, глух, полковник Скалозуб, шутить и он гораст, Ведь нынче, кто не шутит, мастер казарменных острот. В фамилии Хлестовой можно усмотреть намек на Хлесткое словцо, в котором ей не откажешь. Она, например, единственная во всей комедии, рассмешила главного остроумца Чацкого, отметившего, что за Горецкому не поздоровится от эдаких похвал. Замечания Хлестовой о Чацком и Репетилове первого полечат, вылечат овось. Второй же «Неисцелим, хоть брось!» предвосхищает позднейшее наблюдение литературоведов по поводу взаимосвязи двух этих персонажей. Фамилию самого Чадского в ранней редакции «Чадский». Разные исследователи ассоциировали со словом «чад» на основании его общей пылкости и разбора его реплик. Ну вот и день прошел, и с ним все призраки, весь чад и дым надежд, которые мне душу наполняли. или сентенции о сладком и приятном дыме Отечества. Но более прямая ассоциация, конечно, с Чадаевым. Чацкий – декабрист? Мнение, что Чацкому, как написал его Грибоедов, прямая дорога лежала на Сенатскую площадь, было впервые высказано Огаревым, обосновано Герценом, утверждавшим, что Чацкий шел прямой дорогой на каторжную работу, и впоследствии безраздельно утвердилась в советском литературоведении, особенно после того, как книга академика Милицы Нечкиной «А.С. Грибоедов и декабристы» получила в 1848 году сталинскую премию. Сегодня, однако, вопрос о декабризме Чатского уже не решается так однозначно. Аргументация в этом споре часто вращается вокруг другого вопроса. Был ли декабристом сам Грибоедов? Писатель дружил со многими декабристами, состоял, подобно многим из них, в масонской ложе и в начале 1826 года четыре месяца провел на гауп-вахте главного штаба под следствием. Этот опыт позднее он описал в эпиграмме так. По духу времени и вкусу он ненавидел слово «раб». Зато... попался в главный штаб и был притянут к Иисусу. По делу декабристов Грибоедов, однако, был оправдан, освобожден с очистительным аттестатом и годовым жалованием и направлен по месту службы в Персию, где его ждала блестящая, хотя, к несчастью, недолгая карьера. И хотя его личной симпатии по отношению к декабристам не вызывают сомнений, сам он в тайном обществе, как показали на допросах Бестужев и Рылеев, не состоял, и о программе их отзывался скептически. Сто человек прапорщиков хотят изменить весь государственный быт России. Более того, один прямо названный член Секретнейшего Союза в его комедии есть – карикатурный Репетилов, над которым Чацкий иронизирует. «Шумите вы! И только!» На это сторонники декабристской концепции возражают, что Репетилов, хотя и кривое, но зеркало Чацкого. Чацкий славно пишет, переводит. Репетилов в шестером лепит водевильчик. Его ссора с тестем министром отражение связи и разрыва Чацкого с министрами. При первом появлении на сцене Репетилов падает со всех ног, прямо как Чацкий, который падал сколько раз, скачая из Петербурга, чтобы оказаться у ног Софьи. Репетилов, как цирковой клоун, который в перерывах между выступлениями дрессировщиков и эквилибристов, в нелепом свете повторяет их героические номера. Поэтому можно счесть, что и в уста его автор вложил все те речи, которые сам Чацкий, как рупор автора, не мог произнести по цензурным соображениям. Конечно, политический подтекст «У от ума» имелся. Об этом свидетельствует многолетний цензурный запрет, и то обстоятельство, что сами декабристы узнали в чатском своего и всячески способствовали распространению пьесы. Так, на квартире у поэта-декабриста Александра Адоевского в течение нескольких вечеров целый цех переписывал «Горе от ума» под общую диктовку с подлинной рукописи Грибоедова, чтобы в дальнейшем использовать в пропагандистских целях. Но считать Чацкого революционером оснований нет, Несмотря на гражданский пафос, с которым он критикует произвол крепостников, подхалимство и коррупцию. Карбонарием, опасным человеком, который вольность хочет проповедать и властей не признает, называет Чацкого Фамусов, заткнувший уши и не слышащий, что говорит ему Чатский, который в это время призывает отнюдь не к свержению строя, а только к интеллектуальной независимости, И осмысленной деятельности на благо государства. Карбонарий с итальянского угольщик, член тайного итальянского общества, которое существовало с 1807 по 1832 год. Карбонарии боролись против французской и австрийской оккупации, а затем и за конституционный строй Италии в обществе практиковались сложные обряды и ритуалы. Один из них с сожжение древесного угля, символизирующее духовное очищение. Его духовные братья, физик и ботаник князь Федор, племянник княгини Тугоуховской и двоюродный брат Скалозуба, который службу вдруг оставил, в деревне книги стал читать. Его, как мы сказали бы сегодня, позитивная повестка ясно высказана в пьесе. «Теперь пускай из нас один» Из молодых людей найдется враг исканий, не требуя ни мест, ни повышения в чин, в науке он вперед ум алчущий познаний, или в душе его сам Бог возбудит жар к искусствам творческим, высоким и прекрасным. Юрий Лотман в статье «Декабрист в повседневной жизни» фактически поставил точку в этом споре, рассмотрев декабризм не как систему политических взглядов или род деятельности, а как мировоззрение и стиль поведения поколения и круга, к которому определенно принадлежал Чацкий. Современники выделяли не только разговорчивость декабристов, они подчеркивали также резкость и прямоту их суждений, безапелляционность приговоров, неприличную с точки зрения светских норм, постоянное стремление высказывать без обиняков свое мнение, не признавая утвержденного обычаем ритуала и иерархии светского речевого поведения. Декабрист гласно и публично называет вещи своими именами, гремит на балу и в обществе, поскольку именно в таком назывании видит освобождение человека и начало преобразования общества. Таким образом, разрешив вопрос о декабризме Чацкого, Лотман заодно избавил его от подозрений в глупости, высказанных некогда у критиков его неуместным поведением. Чем так сильно удивил первых читателей Чацкий? В советском литературоведении Чацкий воспринимался как безусловно героическая фигура. Однако у читателя 1820-х годов главный герой Горя от ума» вызывал куда более смешанные чувства. На его стороне симпатии автора – часто вкладывающего собственные мысли в его уста. И все же его никак не назовешь привычным резонером, хотя бы потому, что он попадает в нелепые положения. В нем узнавали общественный тип декабриста, однако радикальных политических речей он не произносит, ограничиваясь обличением нравов. Зато такие речи произносит Репетилов, его комический двойник. Уж не пародия ли он? До Грибоедова русская комедия 1810-х, 1820-х годов развивалась, как принято считать, по двум направлениям: памфлетно-сатирическая комедия нравов, яркие представители Александр Шаховской и Михаил Загоскин, и салонная комедия интриги. Прежде всего Николай Хмельницкий. Комедия интриги писалась в основном с французских образцов, часто представляя собой прямо адаптированный перевод. Этой традиции отдал дань и грибоедов в своих ранних комедиях. И любовную интригу в горе от ума он выстраивает по привычной вроде бы схеме. Деспотичный отец симпатичной девицы с традиционным именем Софья, означающим, заметим, премудрость. И два искателя, герой-любовник и его антагонист. В этой классической схеме, как отмечает Андрей Зорин, соперники непременно были наделены рядом противоположных качеств. Положительный герой отличался скромностью, молчаливостью, почтительностью, благоразумием. В общем, умеренностью и аккуратностью. Отрицательный был злоязычным хвастуном и непочтительным насмешником. Например, в комедии Хмельницкого «Говорун» Положительный и отрицательный герой носят говорящие фамилии. Модестов и Звонов соответственно. Короче говоря, в литературном контексте своего времени Чацкий с первого взгляда опознавался как отрицательный герой, шутовской любовник. И его правота, как и очевидная авторская симпатия к нему, вызывала у читателей когнитивный диссонанс. Добавим к этому – что до Грибоедова любовь в комедии не могла быть ни права. Препятствием на пути влюбленных была бедность искателя, неблагосклонность к нему родителей девушки. Но в конце эти препятствия счастливо разрешались, часто за счет внешнего вмешательства. «Деус экс Махина». Влюбленные соединялись, а осмеянный порочный соперник изгонялся. «Деус экс Махина». «Бог из машины» – латинское выражение, означающее неожиданное разрешение ситуации из-за внешнего вмешательства. Изначально прием в античной драматургии. На сцену при помощи механического устройства спускался один из богов Олимпа и легко решал все проблемы героев. Грибоедов же, вопреки всем комедийным правилам, вовсе лишил горя от ума счастливой развязки, Порог не карается, добродетель не торжествует, резонера изгоняют как шута. И происходит это потому, что из классицистической триады единств, времени, места и действия драматург исключил последнее. В его комедии два равноправных конфликта – любовный и общественный, что в классицистической пьесе было невозможным. Таким образом он, по выражению Андрея Зорина, взорвал всю комедийную традицию, вывернув наизнанку и привычный сюжет, и амплуа, симпатизируя вчерашнему отрицательному персонажу и высмеивая бывших положительных. Почему Софья любит молчалина? Как мог оказаться избранником героини низкий ползун, весь заключенный в ничтожные формы, листец подлый и предатель коварный, как охарактеризовал молчаленоксенофонт Полевой. Это недоумение неизменно разделялись Чацким читатели и критики. Надеждин, например, объяснял это низменностью ее натуры, полагая, что в Софии Грибоедов изобразил идеал московской барышни, девы с чувствованиями невысокими, но с желаниями сильными, едва воздерживаемыми светскими приличиями. Романической девушкой, как полагают многие, она быть никак не может, ибо в самом пылком иступлении воображения невозможно замечтаться до того, чтобы отдать душу и сердце кукле Молчалину. Однако, если Софья просто пустая московская барышня и сама недалеко от Молчалина ушла, за что же любит ее Чацкий, который хорошо ее знает. Не из-за пошлой же московской барышни ему три года мир целый казался прах и суета. Это психологическое противоречие. Между тем еще Пушкин среди достоинств комедии отметил ее психологическую достоверность. Недоверчивость Чатского в любви Софии к Молчалину прелестна и как натурально. В попытках объяснить это несоответствие Многим критикам приходилось пускаться в психологические спекуляции. Гончаров считал, например, что Софьей руководило своего рода материнское чувство. Влечение покровительствовать любимому человеку, бедному, скромному, не смеющему поднять на нее глаз. Возвысить его до себя, до своего круга, дать ему семейные права. Другую психологическую мотивацию выбора Софьи можно усмотреть и в истории ее отношений с Чацким, которая изложена в пьесе довольно подробно. Когда-то их связывала нежная детская дружба. Затем Чацкий, как вспоминает Софья, съехал, уж у нас ему казалось скучно, и редко посещал наш дом. Потом опять прикинулся влюбленным, взыскательным и огорченным. Затем герой отправился путешествовать и три года не писал двух слов, тогда как Софья расспрашивала о нем любого приезжего, хоть будь моряк. Понятно после этого, что у Софьи есть основания не принимать всерьез любовь чатского который, помимо прочего, ездит к женщинам и не упускает случая пофлиртовать с Натальей Дмитриевной, которая полнее прежнего похорошела страх. Точно так же, как Софья расцвела прелестно, неподражаемо. На этом фоне скромный Молчалин вполне мог показаться Софье верным и добродетельным любовником сентиментальных романов. Как сложилась в дальнейшем жизнь персонажей Горя от ума? Открытый финал Горя от ума спровоцировал появление множества продолжений комедии, включая порнографические Для популярных пьес в начале XIX века это было обычной практикой, но необычными было количество и литературный масштаб. Михаил Бестужев-Рюмин опубликовал в своем альманахе «Сириус» небольшую повесть в письмах «Следствие комедии «Горе от ума», где Софья, сперва отправленная отцом в деревню, вскоре возвращается в Москву, выходит замуж за пожилого туза, который угодничеством добыл себе чины и ездит цугом, и ищет случая примириться с Чацким, чтобы наставить с ним мужу рога. Цуг — упряжка, в которой лошади идут в несколько пар, хвост в хвост. Позволить себе ездить цугом могли только очень богатые люди. Дмитрий Бегичев, приятель Грибоедова, в чьем имени была писана комедия, и который считался одним из прототипов Платона Михайловича Горича, в романе семейства Холмских» вывел Чацкого в старости, бедным, живущим тише воды, ниже травы, своей деревеньки со сварливой женой. То есть вполне отплатил Грибоедову за карикатуру. В 1868 году Владимир Адоевский опубликовал в современных записках свои перехваченные письма Фамусова княгине Марьи Алексеевне. Евдокия Растопчина – В комедии «Возврат Чацкого в Москву» или «Встреча знакомых лиц после 25-летней разлуки» написано в 1856 опубликована опубликовано в 1865-м. смело обе политические партии русского общества той поры – западников и славянофилов. Венцом этой литературной традиции стал цикл сатирических очерков «Господа Молчалины», написанный с 1874 по 1876 год Салтыковым-Щедриным. Там Чацкий опустился, растерял прежние идеалы, женился на Софии и доживает свой век на посту директора департамента государственных умопомрачений, куда пристроил его кум Молчалин, чиновник-реакционер, дошедший до степеней известных. Но наиболее одиозное будущее нарисовал Чацкому в начале XX века Виктор Буренин в пьесе «Горе от глупости» в на революцию 1905 года, где Чацкий вслед за автором проповедует черносотенные идеи, клеймит уже не реакционеров, а революционеров, а вместо французика из Бордо Его мишенью становится черненький из адвокатов жид.